На грани войны. по информационных агентств сообщили всему миру, что президент Соединенных Штатов Америки Джон Финджералд Кеннеди скончался в больнице в городе Далласе. Ранение в голову оказалось смертельным. Советские руководители были поражены. Они не могли понять, каким образом удалось застрелить президента Великой Державы. Разве у него нет охраны? Или, может быть, Кеннеди пал жертвой заговора? в котором участвовала и его личная охрана? И не означает ли это в таком случае, что в Соединенных Штатах произошел государственный переворот и страна будет проводить новую внешнюю политику? Когда американцы объявили, что по обвинению в убийстве Кеннеди арестован Ли Харви Освальд, в Кремле началась паника. Освальд несколько лет жил в Советском Союзе. Американцы решат, что убийца Кеннеди – действовал по заданию Москвы. 22 ноября 1963 года советский посол в Вашингтоне Анатолий Федорович Добрынин находился у зубного врача, ему должны были поставить пломбу. Когда по радио сообщили о смерти Кеннеди, Добрынина уже было не до пломбы, он бросился в посольство. Анатолий Федорович сразу заподозрил, что советская политическая или военная разведка как-то связаны с убийцей президента. Добрынин вызвал к себе резидента внешней разведки, который официально был советником посольства. Павел Павлович Лукьянов только что приехал в Вашингтон и сменил полковника Александра Семеновича Феклисова, более опытного офицера, который дважды работал в Соединенных Штатах. Резидент поклялся послу, что КГБ не поддерживал никаких связей с Освальдом, Резидент сказал не все. Или, возможно, не все знал сам. Кстати, он не задержался на этой должности. Вскоре его сменит будущий генерал Борис Александрович Соломатин, которого высоко ценили в разведке и даже прочили в начальнике первого главного управления. Когда помощник Хрущева по международным делам Олег Александрович тройновский прочитал сообщения американских информационных агентств О том, что Ли Харви Освальд несколько лет жил в Минске и женат на русской, у него, по его собственному выражению, мурашки пошли по телу. Он позвонил председателю КГБ Владимиру Ефимовичу Семичастному. Когда Никита Сергеевич то утро появился в Кремле, тройновский доложил Хрущеву. В КГБ уверяют, будто у них не было контактов с Освальдом. Джона Кеннеди застрелили всего через год после Карибского кризиса, когда на Кубу тайно перебросили советское ракетно-ядерное оружие. Тогда между Советским Союзом и Соединенными Штатами едва не вспыхнула война. Отправив ракеты и ядерные заряды на Кубу, Хрущев не просчитал варианты развития событий. Что делать, если Соединенные Штаты нанесут удар по Кубе? Ответить ударом по Америке? То есть начать глобальную ядерную войну? Но ради чего? жертвовать жизнями миллионов советских людей. Получалось, что у него есть только один разумный выход — вернуть ракеты и ядерные боезаряды назад. После нескольких дней жесткой конфронтации Кеннеди заставил Хрущева отступить. Никита Сергеевич пытался делать вид, что ничего особенного не случилось. Членам президиума ЦК он небрежно бросил. «А вы что хотите, чтобы я, как молоденький офицер, испортив воздух на балу, застрелился?» Но Карибский кризис подточил единоличную власть Никиты Сергеевича. Товарищи по партийному руководству увидели его растерянным. Он признал свою ошибку и отступил. «Так, может быть, выстрелы в Далласе месть КГБ удачливому американскому президенту?» Посол Добрынин отправил шифровку в Москву с предложением ничего не скрывать и немедленно передать американцам фотокопии переписки советского посольства с Освальдом и его женой. Это было бы беспрецедентным шагом, но Москва ответила согласием, советские руководители были готовы на все, лишь бы развеять подозрения Соединенных Штатов. Сам Хрущев пришел в американское посольство в Москве, чтобы выразить соболезнования. На похороны Кеннеди Прилетел член Президиума ЦК и первый заместитель главы правительства Анастас Иванович Микоян, чьи дипломатические способности Хрущев высоко ценил. Годом раньше Микаян уже побывал в Вашингтоне с деликатной миссией. Он встречался с Джоном Кеннеди в надежде уладить отношения после Карибского кризиса. К Микояну приставили для охраны двух агентов ФБР, которые повсюду его сопровождали – Американцы попросили Анастаса Ивановича после похорон не задерживаться в Вашингтоне по соображениям безопасности. Ожидали новых террористических актов. Новый президент Соединенных Штатов Линдон Джонсон боялся, что существует большой заговор, и его тоже могут попытаться убить. Но Советский Союз и КГБ он не подозревал. Джонсон подписал распоряжение о создании комиссии по расследованию убийства Кеннеди из семи человек, попросил возглавить комиссию председателя Верховного Суда Эрла Уоррена. Судья не желал принимать это назначение, но Линд Джонсон убедил его, объяснив, что если слухи о причастности к убийству Кеннеди иностранного государства не будут развеяны, может разгореться ядерная война. Особенно после того, как через два дня после убийства Джона Кеннеди застрелили и Освальда, прямо в здании полицейского управления. Это сделал владелец местного ночного клуба Джек Руби. Многие тогда решили, что Руби тоже участник заговора и убрал Освальда, чтобы он ничего не рассказал. На суде Руби категорически это отрицал. говорил что застрелил убийцу президента из патриотических соображений. В марте 1964 года Он был признан виновным и приговорен к смертной казни. Его адвокаты обратились в апелляционный суд, который назначил новое рассмотрение этого дела. Но 3 января 1967 года Джек Руби умер от рака. Президент линдон Джонсон ночью позвонил сенатору Ричарду Расселу, который не хотел входить в состав комиссии урона. «Я тебя что, разбудил?» «Тут ответил, что вы, господин президент? Я как раз лежал и ждал, что вы позвоните». «Дик», — сказал Джонсон сенатору, — «это вопрос, где многое скрыто. Нам надо убрать его с повестки дня, потому что все кричат, что это сделали Хрущев с Кастро и тянут нас к войне, которая за один час убьет 40 миллионов американцев. И не говори мне, что ты не можешь. Я не имею права тебя арестовать и не собираюсь напускать на тебя ФБР» но тебе, черт побери, придется служить». «Сенатор сдался. Всё, господин президент, я больше ничего не говорю. Я в вашем распоряжении. Ты, черт побери, точно в моем распоряжении. И ты будешь в моем распоряжении, пока я здесь. И мне плевать, что тебе придется работать вместе с республиканцем или вместе с коммунистом, или вместе с негром, или вместе с каким-нибудь бандитом». Сенатор покорно повторил. «Я могу работать вместе с коммунистом». «Я могу работать вместе с негром, я могу работать вместе с китайцем, и ты это сделаешь», – довольно заключил президент, – «потому что мы с тобой настоящие американцы. Спокойной ночи». Государственный департамент Соединенных Штатов счел необходимым официально заявить, что нет оснований полагать, будто Россия, Куба или какая-либо другая страна замешана в убийстве Джона Кеннеди. В окончательном докладе комиссии Уоррена негативно оценивались действия секретной службы. Сам Джонсон ее не винил. Он был благодарен своему охраннику. Он из Джорджии, жестче умней умнее всех. Когда в Далласе раздались выстрелы, тот прикрыл вице-президента своим телом. Не так высоко Джонсон ценил агента Роя Келлермана, который сидел в машине Джона Кеннеди. Самый преданный человек — какого можно найти, но тупой. Джонсон дружил с секретной службой, хотя директор ФБР Гувер хотел посеять в нем семена недоверия к службе. Во-первых, сделать гадость конкурентам. Во-вторых, отвлечь внимание от ошибок ФБР. В овальном кабинете Гувер внушал новому президенту. К моему удивлению, у секретной службы нет бронированных машин, а президент... «Должен ездить только на непробиваемом автомобиле. Можно тысячу агентов повсюду расставить, а снайпер все равно тебя сможет снять откуда-нибудь из окна, если так подставлять президента». Директор ФБР тут же предложил Джонсону одну из бронированных машин ФБР. Он рекомендовал поручить охрану президента и его бюро. И Джонсон был готов прислушаться. В результате агенты секретной службы стали жаловаться, что им трудно с ним работать, просили о переводе. Президент Джонсон кричал на начальника секретной службы Джеймса Роули. «Скажите им всем, что они уволены. И вообще, если вы не хотите этим заниматься, я передам это дело ФБР. Закон мы за пять минут изменим. Ваши люди даже не знают, как пользоваться оружием. Я как-то у себя на ранчо послал их убить змею, и они не убили». Джонсон говорил, что секретная служба слишком дорого стоит. Он вообще в первый год президентства старался сократить государственные расходы. И это при том, что только в и возможности секретной службы оказалось недостаточно. Через неделю после того, как он получил доклад Уоррена, Джонсон пожаловался сенатору Хьюберту Хэмфри из Миннесоты, что его критикуют за то, что он рискует жизнью, агитируя толпу. Я же пожимаю руки школьникам, американским гражданам. Все, что нужно делать агентам, это патрулировать здания и искать трусов, которые прячутся в темноте. А выйти и пожимать руки — в этом нет проблемы. Кеннеди тоже пожимал руки. Не это его убило. Забыв, что президентов Гарфилда и МакКинли застрелили, Джонсон повторял. Ни одного президента не убили, когда он пожимал руки или стоял в толпе. Убивают, когда президент сидит в театре или едет. Через две недели Джонсон продемонстрировал, что не поддается страху. Вместе с братом покойного президента Робертом Кеннеди, который баллотировался в сенаторы от штата Нью-Йорк, он проехал в открытом лимузине через толпу в Бруклине. После убийства Джона Кеннеди не прошло и года.